Вчера у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя, Дмитрий Павлович убил собаку. Государыня сейчас же послала это письмо министру юстиции. Кроме того, государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала военного министра, генерала Беляева, убитого впоследствии большевиками. 18 декабря. Государыня и я причащались святых тайн в походной церкви Александровского дворца, где по этому случаю была отслужена литургия. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на четвертом подъезде Александровского дворца. 19 декабря. Жуткие дни. Утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция в доме Юсуповых на следующее утро после убийства напала на широкий кровяной след у входа и на лестнице, и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом деле нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови. Вся полиция в Петрограде была поднята на ноги. Сперва у проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, Затем водолазы наткнулись на его тело. Руки и ноги были запутаны веревкой. Правую руку он высвободил, когда его кидали в воду. Пальцы были сложены крестом. Тело перевезли в чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рваную рану в левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович был еще жив, когда его кинули в прорубь, так как легкие были полны водой. Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости. Ликованию общества не было предела. Друг друга поздравляли. Зверь был раздавлен, как выражались. Злого духа не стало. От восторга впадали в истерику. Протопопов спрашивал совета Ее Величества по телефону, где Распутина похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь. Но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в царском селе, весной же перевести на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот же день, 21 декабря, Одна из сестер Милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали их величество с княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли. Духовник их величеств отслужил краткую панихиду. Стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая. Хоронили даже не на кладбище. Сразу после панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые совсем одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую государыня привезла из Новгорода. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц». Государь, вернувшись из ставки двадцатого числа, все повторял. «Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обогрены кровью мужика. Если они раньше чуждались великих князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать о них, ни их видеть». Но Юсупова и компания не окончили своего дела. Когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. Великий князь Александр Михайлович отправился к министру юстиции Добровольскому и, накричав на него, стал требовать от имени великих князей, чтобы дело это было прекращено. В день приезда государя в царское село сей великий князь заявился со своим старшим сыном во дворец, оставив сына в приемной, Он вошел в кабинет государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина.